Глава 5 Пророчество. Ведро ледяной воды, опрекинутое палачом на голову Давида, оказало свое действие. Виштальский встрепенулся, хапая воздух и отплевываясь от струек, затекавших в рот. Тут же дал себя знать ожог на груди, где вздулись волдыри. Боль резанула по нервам, оживляя страх и тоскливое ожидание муки. «Ишь, какой нежный!» — глумливо усмехнулся палач уже и прижечь нельзя». «Что вам от меня надо?» – простонал Давид. «Нам нужна правда», – ласково сказал инквизитор, не поднимаясь из-за стола «Необычное вранье, к которому вы все ведунцы с колдунами склонны, а правда. Признай свою колдовскую природу, назови имена остальных, выдай места ваших тайных родений, где вы пьете кровь младенцев и предаетесь противоестественным усладам. Игесс больше не попортит твою шкуру, безбожный колдун». «Ты что, дурак?» — устало проговорил Давид, откидывая голову к холодной и скользкой стене. «Или притворяешься? Какой я тебе колдун? Какие нафиг младенцы?» Инквизитор грустно вздохнул. «Поработай, Гесс», — велел он. Палач приблизился, поигрывая кочережкой. Давид сжал кулаки, готовясь терпеть и не орать. На палец надавило крупное кольцо и кп Ингибитора короткой памяти. Это было все, что у него осталось из спецоборудования. Видать, его благодаяние не счел колечко дьявольским. И КП стирал воспоминания на глубину в 5-10 минут. Виштальский, ругая себя, согнул палец с кольцом и послал мысленный приказ об активации. Заплечных дел мастер остановился, нахмурил лобик в полном недоумении, разглядывая орудие пытки. «Э, «Чего я хотел?» пробормотал он, тужась вспомнить последние минуты жизни, стертые из памяти ингибитором. «Кого ждем?» — прикрикнул со своего места инквизитор. «Гес, ты что, заснул?» «Что-то я...» — прокряхтел палач и вдруг просветлел лицом. «А, Зесса, да! Другого колдуна!» — рявкнул инквизитор, наливаясь кровью. «Ты что, издеваешься?» «Да чего вы, плаксива завел Гес, сейчас я его...» Палач быстренько смотался к камину, накалил кочережку и вернулся к Давиду. И снова Виштальский согнул палец с ИКП. Бодро-семенящий Гес замедлил шаги, Потоптался, поглядывая то на Инквизитора, то на Зесса, то на Давида. Он совершенно ничего не понимал. «Колдовство!» – взвыл Инквизитор. Подхватив рясу обеими руками, Кощей выкатился из-за стола и протопотал к Давиду. Обмахиваясь фигурой из двух пальцев, он придирчиво осмотрел прикованного галактиста и заметил упущение. «Ага!» – вскричал Инквизитор победительно. Но Давид опередил его. Жрец замер, тужась припомнить, зачем он покинул свое рабочее место. Выражение торжества по сходило с его острой мордочки. «А чего это я?» — пробормотал инквизитор. Однако же Давид упустил виду Гесса. Палач каблуком припечатал к стене руку Виштальского. Кольцо со встроенным ИКП хрустнуло, разломилось, падая на пол двумя подковками. «Колдуешь, гад!» — прохрипел Гесс. «Я тебе поколдую!» «Господь не оставил нас!» возлековал инквизитор, бормоча заклинания. Жрец подобрался в ком обломки сатанинского колечка и спровадил в огонь. «Продолжай!» — велел он Гессу. Палач с готовностью подхватил свою зловещую кочергу и ткнул Давида под левой сосок. Виштальский взвыл. «Шарик!» — заорал он. «Шарик!» Клещиками его посоветовал инквизитор, возбуждаясь. «Клещиками! Зажми как следует!» «Сейчас мы...» Нежно проворковал Гесс, вооружаясь клещами. «Сейчас он у нас разболтается, что твоя теща. Может, ножичком, хенти «Давай», — хихикнул инквизитор. «Отдери ему ремешок до да пупа». «Великий космос», — подумал Давид, смежая веки. «Вот бы это был сон, проснуться бы». Внезапный шум и визг инквизитора заставил его открыть глаза. В подвале орудовал рум. Подхватив свободные ножные кандалы щупальцами, он нацепил один браслет жрецу на шею, а другой защелкнул на щиколотки задранной кверху ноги. Инквизитор подергался, пребывая в этой нелепой позе, рухнул на стол и затих, только глаза таращил. «Изыди!» — взревел Гес, отмахиваясь от шарика кочергой и клещами. Рум молниеносно отрастил ус и подсек палачу ноги. Тот с размаху шлепнулся об пол, а жгул пошел и обмяк, получив отростком по голове. «Привет, шарик!» – заорал Давид. «Помоги-ка!» «Кок?» Рум подбежал, ухватился за цепь, сковавший Виштальского, и выдрал их из стены. Потом ловко расцепил оковы. «Спасибо!» – сказал Давид с прочувствованностью. Он быстро подошел к мычащему инквизитору и снял у него ключи с пояса. Жрец лишь икнул. «Только зари пригрозил ему Давид. «Всю связку в глотку запихаю!» Инквизитор лишь пуще выпучил слезящиеся глаза. «Это что?» – спросил Зесс в полном изумлении. «Не что, а кто?» – поправил его Давид, подбирая ключ к замку на цепях траппера. «Это рум кличка Шарик. Свободен? Тогда бежим. Как голиком? Спасибо, я лучше оденусь и тебе советую». Виштальский бесцеремонно вытряхнул Гесса из его халата и сдернул с него юбку. «Размер великоват и потом разит. Ничего потерпишь. Каждое движение будило боль в обожженных местах». «Потерпишь, я сказал!» — прикрикнул на организм Давид. Зесс повзаимствовал сиреневую рясу инквизитора и еле влез в нее. «Ну, руки в ноги!» Первым за дверью выкатился Руум. Только повернул не к пандусу, а в другую сторону, вдоль по кольцевому коридору. Зесс ринулся следом, тут же затормозил и вернулся в пыточную. «Погоди-ка!» Он нагнулся над скулящим инквизитором и бесцеремонно снял с него золотую пектораль, болтающуюся на тощей груди. «Пригодится в хозяйстве. Ходу». Зесс и Давид помчались по коридору, делая круг. Вскоре заведнелся голубоватый отцвет. Слабое сияние испускал руум. Он топтался около треугольного провала в вогнутой стене. «Кок? Мы уже здесь». Шарик мигом исчез за стеной. Следом метнулись и двое колдунов. Давид обернулся на бегу. Пароход за спиной медленно зарастал, стягиваясь в полоску. «Все, закрыто» обернувшись виштальский едва не стукнулся лбом об трубу поднырнув под нее он оказался в длинном коридоре плавным изгибом уходящем влево и вверх вышли они из стены станции и попали прямо в колючие заросли кое-как продравшись, вывалились на лужайку скрытую деревьями не солей ни с площади их не было видно пошли отсюда сказал за оглядываясь и поскорее смешаемся с толпой виштальский кивнул и приказал шарику сделай вид что тебя нет Рум словно растаял в воздухе. «За мной!» — буркнул Музес, выходя на центральную площадь. Траппер на парус пришельцам из космоса направили свои стопы к большому скоплению народа, заполнившего широкую улицу, которая выходила на площадь. Там был базар. Потолкавшись в толпе, Давид разглядел местные деньги. Средством обращения служили золотые и серебряные шарики, нанизанные на крепкий шнурок. Получалось что-то вроде чёток. Торговали всем подряд. Рыбаки хвалили улов, рыбин, похожих на удавов, разве что головы у них были сплющены в вертикальной плоскости. Они вешали добычу на шею и гордо поднимали руками голову и хвост. Вот, дескать, какая тушка, на неделю хватит всю семью кормить. Ткачи потрясали узкими в полметра рулонами плотной ткани из шерсти долгоногов, раскрашенные во все колеры, кроме черного, исконно королевского цвета оружники хвастались своим умением, выставляя на продажу кривые мечи, двойные ножи, металлические диски. Шум и гам ходил волнами по всей улице. «Дешево отдаю, гляди, прочная какая, за всю жизнь не сносишь. По-твоему, я и до завтра не доживу? Корешки сладкие, папаша, купи ребенку корешок. Отойди. Вот ж жадина. Мам, мам, купи мне вот это красненькое. А что это? Не знаю, купи...» Зесс высмотрел крепкую лавку, где торговали украшениями, и направился туда. Его встретил сам хозяин. Грузный и бесформенный мужичок, в улыбке которого елей смешивался с медом. «Чего изволите?» «Ценности берешь?» «А то!» – сделал стойку торгаш. Траппер вытащил конфискованную пектораль. «Вот». Глазки торгаша загорелись. «Беру!» – выдохнул он. «Что дашь?» «Вязку золота». «Две». «Ладно, уговорил, вязку золота и две серебра». «Идет грабитель». «Как можно, как можно?» Сияя, торгаш выложил на прилавок увесистые четки из золотых бусин и две понизи серебра. Зесс сгреб всеобщий эквивалент, сыпав в карман передника на брюшника. Так оно надежнее. Побродив по торговой улице, траппер высмотрел в толпе благообразного старичка в поношенной, но чистой одежде и обратился к нему». «Уважаемый, не подскажете, где тут можно стать на постой?» Старичок залучился улыбочкой. «Да я ж титула невысокого». «Ну-га, это тоже богатство», — выкрутился Зесс. Старичок перевел взгляд на Давида. Траппер веско сказал. «Он со мной». И только теперь Давид понял, что Зесс вовсе не выкручивался. Просто они со старичком проговорили пароль и отзыв. «Свернете на улицу горшечников?» — сказал старичок приглушенно. «И выйдите по ней к самой стене». Там пойдете налево и подниметесь по ступеням. Увидите дом белый с синим. Спросите мастера Тосса. Да услышат тебя творцы уважаемый. И вам того же». Давид благоразумно смолчал и побрел следом за траппером. Давала себя знать усталость. Да и есть хотелось ужасно. Когда он последний раз ел? Вчера на палубе катамарана. Мастер Тосс оказался маленьким худеньким детком, но все еще крепким. Пошептавшись с Зессом, Тосс поманил Давида за собой и провел к винтовой лестнице. «Поднимайся и ложись. Закусить пока нечем, но ближе к вечеру что-нибудь соображу. Руками ожоги не трогай, сейчас я мать принесу». Давид поднялся по скрипучим ступеням. Наверху нашлись аж две комнатки, маленькая и большая. В маленькой наличествовала монументальная вешалка, а в большой имелись деревянный диванчик с ременной сеткой и полдесятка толстых шерстяных одеял. Столик у окна, пара стульев, круглый шкаф в углу, похожий на душевую кабину. Камин с таганком и решеткой. Давид подошел к треугольному окну и выглянул. Дворик. Два дерева посередине. И крыши, крыши, крыши. В розовом небе зависли две бледные луны. Уютненько, в общем. Давид уже присел на кровать, собираясь повалиться с довольным стенанием. Когда заметил на стенке квадратную деревянную доску с облупленной резьбой. Что-то ему эта резьба напоминала. Великий космос, да, это же карта. Ну да, вот внутреннее море, вот Хосе, вот побережье. Отмечена только часть восточного берега, но это и не удивительно, Терра инкогнито. Он жадно шарил глазами по линиям, очерчивающим сушу. Оказывается, внутреннее море не такое уж и узкое, и на севере оно здорово расходится. Там мощный архипелаг. К северу от Хосе в море впадает широкая река. Сам Хосе стоит с краю большого полуострова, а с юга в сушу глубоко вдаётся пролив, тоже не немаленький. Покончив с географией, Давид позволил себе разобраться с биологией. Осторожно снял с себя холод Гесса. Лёг. А тут и мастер Тос явился. «Сейчас мы вас подлечим», — ворковал старикан, откупыривая горшочек. Резкий запах поплыл по комнате. «Мы мигом». Прохладная мазь легла на волдыри и приятно освежила обожжённую кожу сняла боль. Воспаленный шрам на щеке тос помазал тем же снадобьем. «Вот так, вот так, а теперь спать». Бештальский с удовольствием закрыл глаза и приготовился долго и нудно успокаивать перевозбужденный мозг. Отключился он тотчас же, погрузившись в сон, как в черную дыру. Ему снились неведанные сооружения, дерзко вырастающие из моря и равные горам по высоте. Какие-то непонятные диски, громадные и светящиеся, быстро вращающиеся в пустоте, черные силуэты звездных кораблей, скользящих на фоне роскошной туманности, белой с розовым, испещренной темными прогалами пустот. Пробуждение было приятным. Давида вернул в явь аппетитный запах жарящегося мяса, приправленного неведомыми травами. Поворочившись, он снова задремал, но закашлялся от прилива слюны. Истощенный организм требовал своего. Кряхтя, Давид сел и спустил ноги на пол. И удивился. Ожоги на груди, покрытые натеками мази, почти не болели. И шрам на щеке подживал. «Здорово», — сказал Виштальский, — «и здорово». Давид прислушался. Снизу доносились приглушенные голоса. Зесс с мастером тосом лениво переговаривались, но слов было не разобрать. «Вставай, поднимайся, рабочий народ», — тихонько запел Виштальский. Это было все, что он помнил из текста старинной революционной песни, ну и этого хватило. Преувеличенно постановая, галактист поднялся и подтянулся как следует. Обнаружив рядом с нечто вроде мягких тапок на тройной подошве, Давид обулся и спустился вниз. Он кивнул Тоссу, но тот не ответил, был занят спором. Волосы у мастера лежали в беспорядке, как после долгого сна. Лицо раскраснелось от азарта. Он наскакивал на Зесса, благодушно потягивающего сок из чашки. «Вот ты мне скажи, кто такие трапперы? Вот скажи!» «Что ты ко мне пристал?» – проворчал Зесс. «Да это даже глупая домовая пуша знает!» «А ты обоснуй, обоснуй!» «Траппер – это ты!» – веско сказал Зесс. «Это я. Тавита вон. Мы все бывали в святых местах, где жили творцы. Траппер – это тот, кто ищет следы, оставленные творцами». «То бишь вещи ими брошенные. Может, для творцов они были безделками, мусором даже, но для нас это священные предметы. Годится такое обоснование? Тогда почему траперов называют колдунами?» Зесс вздохнул и отставил чашу. «Слушай, тос терпеливо сказал он, — я понимаю, что ты хочешь как-то там развить мысль, но давай не будем повторять банальные истины. Они уже стерлись от долгого употребления. А мне вот тоже интересно вступил Давид». «Ты говорил, что колдунами вас считают жрецы, эти, как их, божники. Это я понял, но почему? Откуда их страхи? но ну не просто же так они объявили вас врагами, молящихся и трудящихся. Была же какая-то причина. Что вы не поделились с большим жрецом?» О -о -о -о, просиял Тос и поднял указательный перст. «Почему, почему?» – пробурчал Зесс. «Потому что не все вещи, которых касались Творцы, утратили свою силу». Всякий уважающий себя врач имеет внутренник. Стеклышко такое кругленькое сквозь него видны все органы человека. Ну я ж тебе рассказывал уже. А указники мореходам помогают. На них все видно, где север, где юг, где глубоко, а где мель. Так это же замечательно. Правильно. Ослуги большого жреца толкут внутренники в ступках и развеивают стеклистую пыль по ветру над рекой. Считают, что стеклышки заколдованы. Подожди, остановил Зесса Виштальский. Я понял, что трапперы просто ищут предметы, оставленные творцами, пользуются ими и продают другим людям. Не продают, строго сказал Зесс, а передают. Или меняют. Ну, пусть меняют, тогда в чем же ваше разногласие со сва... с большим жрецом? В главном, скажи, пришелец, ты веришь в творцов? Вопрос некорректный. Творцы, мы у себя называем их волхвами, просто были, и все. Причем тут вера? Правильно возликовал Зес, мы так и говорим, были творцы, но улетели из-за плохих людей. Если же все мы исправимся и усовершенствуемся, то они могут и вернуться. Допустим. А Большой Жрец утверждает, что творцы ниоткуда не прилетали, что Творец пребывал всегда, причем в единственном числе, поскольку Бог и вообще существо сверхъестественное, что Он сотворил весь мир зримый и незримый, что грядет второе пришествие, когда Творец вернется и накажет плохих человеков, а хороших возьмет с собой. Надо, дескать, только не грешить и соблюдать заповеди. Первое из которых гласит «Большой жрец – наместник Творца на земле». «Кто слушается его, тот слушается и его», с большой буквы говорю. «А теперь послушайте меня», – торжественно заявил Тос. «Мне доподлинно известно, что ни одной вещи Творцов слуги Большого жреца не уничтожили». То, что они долбят в ступках под звуки молений, и рядом не лежало с крепостями и обителями. Большой жрец собирает все следы, от внутренника до варки, и хранит их, как великие сокровища. Тут уж и Зесс не сдержался. Ему-то оно зачем, и какой смысл тогда охотиться на нас? Смысл простой, протянул Тавита. Видать, Большой жрец попросту убирает конкурентов, хочет, чтобы все следы, и как вы их называете, принадлежали одному ему. «А вот зачем?» — это вопрос. И ни один поддержал его Тос. «Ведь получается, что Большой Жрец врет, когда рассказывает божникам сказки о сотворении мира, о грешниках и праведниках. Притворяется он, поскольку сам Траппер, Большой Траппер. Во как!» В этот самый момент в дверь заколотили руками и ногами. Глухие голоса проревели. «Именем короля, откройте!» Зесс замер бледнее, а Тосс засуетился, забегал по комнате постепенно и суетливо собирая съестное. Сыр, лепешки, сушеные водорослей. И кидая в мешок. «В колодец!» — быстро проговорил он. «Спускайтесь в колодец! Дорогу помнишь? До третьего поворота по главному каналу, а потом на метке поглядывай. Выйдешь за стенами в гнилом ущелье». «А ты?» — угрюмо спросил траппер. «Я задержу этих. Да не волнуйся ты!» Нервно хихикнул мастер Тосс и закричал тонким голосом. «Ну что вы стоите? Бегом отсюда!» Сунув мешок с провизией, Давиду Тос скатился по ступенькам ко входным дверям. «Именем короля!» — ревели за ней. «Кто там?» — закричал мастер. «Ась!» Вместо ответа в дверь ударили чем-то тяжелым, бревном или еще чем. Тос обернулся к Давиду и махнул рукой. «Уходите!» «Уходим!» — мрачно сказал Зесс. Подняв люк колодца в углу, он живо спустился вниз по приставной лестнице. Давид пристроился за ним всею кожей ощущая холодную сырость, а носом застарелую вонь. Видать, колодец служил чем-то вроде мусоропровода, сброса в местную клоаку. «Шарик!» — позвал Виштальский. «Куок!» — отозвался Рум. «Люк закрой!» — приказал Зесс. Давид опустил за собой тяжелую крышку, расслышав, как затрещала проломленная дверь. Впрочем, мысли о судьбе мастера Тоса буквально вымывало из его головы. Ноги Виштальского по колено ушли в холодную грязную воду. Кожа коснулась какая-то дрянь, плывущая поверху, и галактиста передернула. «Быстрее!» — прозвучал голос Зесса. «Уходим!» «А куда? Я ничего не вижу». «Руку протяни, я тебе зорки дам». «Зорки?» «Чтоб в темноте видеть. Там такие стеклышки особые, квадратные, граненные будто. Их наши умельцы в оправу вставляют. И все видно по ночам, даже в неделе без лунья. Держи». Виштальский осторожно нащупал поданную вещь и нацепил на нос. Сразу стало видно. туман очертились сводчатые стены. Ярко обрисовался Зесс. Круглым пятном выделялся Руум. «Инфракрасные очки!» Вырвалось у Давида на родном русском. «Тихо ты!» — шикнул Зесс. «Разорался! Топай за мной!» И они потопали, разгребая ногами воду, оскальзываясь, хватаясь руками за сырые стены. Давид побаивался, что им встретится какая-нибудь нечисть, вроде пуш, местных грызунов, смахивающих на щетинистые шары с кривыми лапками. Но ничего теплокровного его зорки не улавливали. Внезапно до слуха Виштальского донеслись новые звуки. Множественный плеск и прерывистый гул. «Зесс!» — позвал он. «Замри! Ничего не слышишь!» Траппер затих и шепотом вырвался. «Догоняют! Ах ты! Бегом!» Гоня перед собой волну, беглецы ринулись вперед. Ну и погоня не отставала. Слуги короля перли так, что вскоре на стенах заплясали от света факелов. «Догоняют!» «Ничего, скоро развилка, наш поворот, да, вот она!» Зесс, едва не уйдя с головой в вонючую воду, сунулся в темный круглый коридор, где пришлось идти, пригибая голову. Коридор все время сворачивал, бывало, что и под прямым углом. Закругленный потолок частенько прорывался отверстиями колодцев сброса. Один раз Давид чуть не попал под душ из помоев и фекалий, но вовремя отшатнулся. «Не задерживаемся», — глухо сказал Зесс. «Потом помоемся». Стало светлеть. Давид поднял зоркий на лоб и разглядел красноватый свет заходящего солнца. «Уже близко», — обронил траппер. «Только вот». Он остановился и прислушался. Давид, отпыхиваясь, остановился рядом и сказал. «Догоняют. Они за нами свернули». «Да я не об этих», — отмахнулся Зесс. «Почему за выходом так тихо? Вот что интересно. Там три или четыре гнездовья птиц гук. Эти твари так и что за стенами города слыхать. Уснуть невозможно. Но иногда они стихают и прячутся в гнезда». «Когда люди рядом», — договорил Виштальский. «Вот именно». «Думаешь, там засада?» «Уверен». Повертев головой и заметив боковой тоннель, Давид спросил. А ты хорошо знаешь здешнюю... Ээээ... Не найдя аналога, он закончил вопрос по-русски. Канализацию. Здешнюю чего? Ну, клаку Как вы называете все это хозяйство? Да просто слив. Знаю ли я? Я тут и без пройду. Все в памяти отложено. Каждый закуток. Слушай, Зесс, а можно нам сделать круг и выйти в тыл этим, кто нас догоняет? После секундного молчания Зесс отозвался. Хорошо мыслишь. За мной, только тихо. И такую шутку. Пройдя узким боковым проходом, они свернули в тоннель со стоячей водой, нестерпимо воняющий сероводородом. Видимо, сток был забит. Чувакая по жирному илу Зесс с Давидом вышли в главный канал. «Они только что тут прошли», – прошептал Зесс, показывая слабый след на воде взбаломученной догоняющими и видимый в зорках. «За ними!» «Зорки с ними, у них вакелы!» Давид поднял инфракрасные очки на лоб. И вправду впереди мерцал оранжевый свет. Всквозь плеск и ругань пробивались щелчки и треск факелов. Он осторожно выглянул из-за угла и увидел совсем рядом двоих преследователей в длинных плащах со строконечными капюшонами, тащившими подобие гигантского арбалета. Надо полагать, оружие сие весело и изрядно, поэтому парочка и отстала. «Груз, вес!» – донеслось издалека. – «Не отставать! Мы идем!» – заорал один из тащивших суперсамострел. Зесс коснулся уха Давидова колючей щетиной и быстро прошептал. «Это ночные каратели. Я кончаю того, что слева, ты правого». Незримой тенью Зесс двинулся за намеченной жертвой, скрадывая шаги. Впрочем, в шуме и плеске его слышно не было, да и каратели не соблюдали режим тишины. «Нашли самого сильного», — ныл правый. «Что я, нанимался эту бандуру таскать?» «И не говори», — поддержал товарища левый, — «оплатят всем одинаково». В следующую секунду Зесс протянул к нему руки, молниеносно обхватил голову в капюшоне и резко крутанул. Послышался слабый мокрый хруст. Траппер подхватил поникшее тело, не позволяя тому погрузиться в воду. Ежесть в душе, Давид приблизился к правому и нанес ему удар по шее, мятя под ухо. Каратель сложился, падая в воду. «Не урони!» – шикнул Зесс. «Раздевай его!» Давид понял траппера, хотя радости это понимание ему не доставило. Все ж таки он не вытравил из себя брезгливость. Сняв с оглушенного карателя плащ, Виштальский натянул его на себя. Подпоясался подобием кушака и надвинул капюшон. Перед глазами оказались два отверстия. — Готов? Всегда готов. Пошли. Э Эй, подожди, надо самострел взять. — Да зачем он нам? — Надо, нельзя выделяться. Ты прав. Подобрав мокрый самострел, они взгромоздили его на плечи и поспешили вперед. «Груз! Вес!» «Угу», — откликнулся зэс Гулки из воды исказили звук и унесли его вперед. В ответ донеслось строгое «Не отставать!» «Не отстанем!» — прокряхтел дэвид «Не боись!» Выйдя под каменную арку, они оказались в узком рыве с крутыми стенками. Кое-где на них торчали неровные полусферы птичьих гнезд. «Вперед!» — послышалось впереди. «Они не могли далеко уйти!» Давид поднял взгляд и увидел на краю обрыва черную фигуру гвардейца, зажимающего в руке то ли копье, то ли алибарду. «Сейчас скалы пойдут!» – прокряхтел Зест. «Там попробуем оторваться!» За поворотом Давид увидел толпу карателей. Последний из них обернулся и помахал рукой отстающим. Виштальский махнул в ответ. «Вот хорошее место!» – сказал траппер, сворачивая в широкую расселенную между нагромождением скал. Расселенная стала шире, образуя маленький затон. «Полезли». Зесс живо вскарабкался по камням на неширокий приступочек. Дальше, поднимаясь выше человеческого роста, клонилась гладкая стена. «Вот и пригодился», — проворковал Зесс, приставляя к стене самострел. «Залезай по нему наверх, я поддержу. Давай ты первый». «Залезай», — я сказал. Давид, упершись ногой в рычажок, выпрямился и взобрался на толстую дугу лука. Подтянулся и оказался наверху. «Теперь ты». Зеск, кряхтя пыхтя полез следом. Снизу его подталкивал шарик. «Вытаскиваем!» Вытянув самострел, беглецы вскарабкались на самый верх, где в скалистый грунт впивались корни деревьев. Лес еще пуще сгустил тьму, пряча маронита, землянина и руума. «Бросай ты этот самострел!» — предложил Давид. «Не для того я его волок, чтобы бросать. Сейчас на тропу выйдем. Им ее тоже не миновать, ежели упорные». «Может, мы оторвались?» предположил Давид. «Может и так». Спрятав арбалет в кустах у тропы, Зесса размотал запасную тетиву, расплел ее и связал в тонкую веревку. «Взводи!» велел он. «Вон рычажок!» Давид послушно заработал рычажком, натягивая тетиву. Зесс проверил огромную стрелу, толстую как лом, и пробросил поперек тропы веревку, сделав ее растяжкой. «Готово!» выдохнул он. «Уходим!» Они успели одолеть луговину с мелкими рощицами и обойти круглое озеро, прежде чем до них донесся громкий вой. «Попал!» — залучился Зесса Частья, хоть одного да уделал. Давид лишь вздохнул. «Чему ты радуешься? Теперь они точно не отстанут. А ты ноги пошустрее переставляй!» Виштальский прибавил ходу. Он шагал и шагал, одолевая милю за милей. Впереди поспешал взбодрившийся Зесс. Позади топотал руум. А вокруг высились гигантские деревья, похожие на крепостные башни. Толстые и прямые стволы лишь вверху расходились зонтиками из сучьев, поддерживая плоские кроны. Закат отпылал. Вслед прокралась ночь. Но траппер продолжал идти вперед, пока не вышел ко оврагу, на другой стороне которого угадывалась гряда щербатых утесов. Спустившись на дно оврага, где пешком, где и на заднице, они взобрались до самых скал, по конусу выноса. Там Зесс сообщил прерывистым голосом. привал Виштальский до того устал, что даже не обрадовался. Он рухнул в траву, перекатился на спину и раскинул руки. «Ладно, спи», – проворчал Зесс, – «разбужу перед рассветом». Светало очень медленно. Солнце Моран-Им по имени Мавут-Синим неторопливо вылезало из-за горизонта, разукрашивая небосвод в цвет. Полыхало всё небо, лишь на западе краски блекли до линялых тускло-розовых тонов. Сонно моргая, дэвид сидел у малюсенького костерка и глядел на лес по ту сторону оврага. Проспав почти всю ночь, он чувствовал себя невыспавшимся. Рано вставать — это мучение. Глаза слипались, но мысли сохраняли ясность, и было время подумать. О земле, о Маран-Им, о себе. Он потихоньку вживается в бытие чужой планеты, куда непонятно как попал. А в родной мир возвращаться и не думает. Да и хлопотно это. Хотя какие хлопоты, делов-то. Море переплыл, горы перешел, восемь упитанных долгоногов запряг, те и перевернут корабль. Поставят как надо, садись и лети. А не хочется. Очень уж прирос он к Маран им. Уж больно много тайн накопилось, загадка на загадке, странность в квадрате и в кубе. Было совершенно непонятно, почему Свантессен стал большим жрецом. Зачем принялся насаждать веру среди, в общем-то, нерелигиозных маронитов? И продвинутые куридаты, и остальные фнаты никогда не верили в Бога, само понятие веры было им чуждо. На земле было много вер. Кто верил в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса? Кто ни во что не верил, даже в черта зло всем?» Над людьми всегда довлела идея Бога, всесильного и всевидящего, которому нужно непременно приносить жертвы, бить поклоны и молить о дожде, о спасении души, о новом корыте. А для маронитов религия была пустым звуком. Они точно знали, кто их сотворил, когда и зачем. Это земной монах мог впасть в грех сомнения и нести в народ ересь. А на мароним ритиков не знали. Любой Фома-неверующий мог лично наведаться в ближайшую крепость или город Творцов, а самых упертых трапперы могли проводить и к кораблям. Тут кто хочешь познает истину. Конечно, сохранись на земле Эдем или чертоги Господа Бога, люди верили бы в него все поголовно. Но это была бы уже не религия, а великое священное знание. Точное и полное. Такое, как намаран им. Но что происходит в последние годы? Что творит Большой Жрец, чего добивается? Такое впечатление, что Сфантессен желает исправить историческую аномалию Маран-Им и привести тутошнюю цивилизацию к общему знаменателю. Нету на Маран им раздробленности и междоусобиц. Будут. Вон уже конкисту устроили. Нету на Маран им духовенства. Будет. Большой Жрец уже есть. Осталось малых жрецов развести, чтобы было попов как клопов. Но зачем этот регресс? Кому он выгоден? Зачем понижать достигнутый уровень? Да даже не в этом дело. Смысл какой обращать массы в веру, когда вокруг столько следов сверхцивилизации? Культура волхвов, вот что важно. А кардинал в религию играет. Нелепость полнейшая. А если... Вот глупость какая. Нет, а если и вправду с Вантессом двойной агент и галактист чужих? А у тех свое понятие о том, какой должна быть историческая последовательность и в каком направлении развиваться обществу». Додумать эту мысль Виштальскому помешал Зесс. Иззевая до вывиха челюсти, траппер омыл лицо холодной водой из ручейка и бросил. «Пошли. А завтракать?» – удивился Давид. В ответ Зесс молча указал за овраг, где над лесом поднимался столб дыма. «Это за нами», – раздельно сказал он. «Пока они тут будут набивать брюшки, мы уйдем далеко». «Куда?» – буркнул Давид. «Да есть тут одно место», – укончиво ответил Зесс. Сперва Виштальский рассердился на этого конспиратора, но потом посопел, представил, как его снова приковывают к стене. Вот только рум рядом не оказывается. А пункт назначения известен. И что? Долго ли он сможет терпеть пытки? Что-то не верится. «Пошли», – сказал Давид. Шли до самого обеда, одолев по пути четыре обрыва эскарпа, поднимаясь все выше и выше, пока не набрели нам маленький отрядец траперов в балахонах, раскрашенных в зеленый и бурый цвета. Головы свои они не покрывали обязательными шляпами, зато обвязывали их полосатыми повязками. Траперы ехали верхом на упитанных долгоногах. Могучий старец с окладистой бородой живо слез с седла. — Сын, — прогудел он радостно, — наконец-то забрел в наши края. Трапперы тоже заулыбались. «Прости, отец», — повинился зэс — «но лучше я мимо пройду. Круг хочу сделать и в Хосе вернуться». «Зачем?» Каратели за мною вязались, отец. «Пусть творцы не допустят, но вдруг на вас на виду Можем и не отбиться». Трапперы переглянулись и снова украсились улыбками. Грустными. «Зря беспокоишься, сын», — прогудел отец. «Нас и так обложили. Целая рота гвардейцев на подходе». «А ты нас карателями пугаешь. Уходить надо насовсем. Видишь, куда я заехал?» «Дорогу мы искали к великому болоту. Думаем, через зеленую реку уйти. Но уж больно разлив силен. И вброд не перейти глубоко, и не переплыть течением снесет». Зесс явно успокоился. Повеселел даже и высказался. «К сухим джунглям уходить надо. Это опасные места. Ха! Назови землицу, где нам безопасно жить позволено». «Хм, может, ты и прав. Ладно, поехали в становище. А это кто с тобой?» Старец доброжелательно глянул на Давида. «Знакомьтесь, — сказал Зес, — Тавита Вишту, мой друг и спаситель. это отец мой, Лосс. Да пребудут с тобой творцы Тавита, — пророкотал старец. Да будет так, — почтительно ответил Виштальский. «Так и вас, алло. передайте своих запасных бегунов. Поехали, братья, день не недолг». Двумя часами позже показался пункт назначения – громадный серый купол. В его выпуклых стенах зияли большие отверстия, пропускающие дожди и холода. Но именно поэтому внутри купола можно было жить. Свет тоже проходил внутрь, ложась огромными косыми столбами на концентрические круги. Улицы чужого города, застроенные бесформенными зданиями, больше всего похожими на непропеченные куличи. Сооружения клонились во все стороны, взбухая и оплывая, то сидя ровно и крепко, то перекособочись. Под сводом летала птица Гуг, и ее вопли эхом отдавались от вогнутых стен. Жили тут и люди, сплошь трапперы да видунцы. Всей толпой сбежались они встречать прибывших с лоссом. «Здорово!» — воскликнул молодой траппер, краснолицый с короткой рыжеватой порослью на лобастой голове. А «Атосса, что слыхать?» перебил его зэс. Траппер помрачнело и отвернулся. Молодая еще ведуница вышла из строя и сказала отрывисто: « Забрали тосса и увели в тот же день, куда неведомо. Это точно, хрипло спросил давид. Кто ж о таком лгать станет? вздохнула видууница и всхлипнула. Еще сильнее помрачневший Зэс отвернулся. Отец его оглянул толпу и поинтересовался общественным мнением. Уходим или принимаем бой? В запретный лес уходим, поинтересовался Рыжий. зэс предлагает в сухие джунгли те. Это опасно, озаботился Рыжий. Очень-очень опасно. А хороших проводников не осталось. Больше укрыться негде, Зок. Понурился старик и тут же ожил. Собираемся, братья и сестры. Враг близко, надо спешить. Траперов выехало человек пятьдесят. Все верхом на долгоногах. Пожитки нагрузили на вьючных животин. Достался скакун и Давиду. Трапперы и ведунцы ничуть не дивились странностям Тави-Тавишту. Даже шарик не особо их впечатлял. Мало ли, какой след оставили творцы. Кавалькада покинула купол и углубилась в лесистые холмы. На их фоне красиво смотрелись птицы гуг. Медленные, и плавно пролетавшие со стороны моря. Перепонки их крыльев переливались красным в горошек. А пушистые хвосты вились, колыхаясь сзади, сверкая то голубым, то желтым с изнанки. — С рыбой летят, — улыбнулся Лос. — Куда только в них вмещается. — Я однажды видал, — подхватил зог, — как у одной из пасти хвост рыбий торчал. Машет крыльями, как сумасшедшая, а голову в ней тянет. Отряд понемногу забирал к горам, удаляясь от побережья. Беженцы проехали узким каньоном, отвесные стены которого почти смыкались в вышине, порождая гулкое эхо. И выехали на травянистый склон. Склон плавно понижался, спускаясь в долину, по которой вилась река. До того спокойное, что казалось зеркалом, уложенным в траву извилистой лентой. А за рекой вставал угрюмый темный бор. Запретный лес. Его деревья почти смыкали стволы, вознося кроны на сто, на двести метров вверх. Плотная масса листвы плохо пропускала солнечный свет и земля под деревьями была сырой и голой, ни травинки, ни былинки. Только кое-где по ней пыжились мхи, белые и нежно-розовые, да вздувались чудовищные грибы в обхват. «Грибницы обходить!» — разнес огулкий приказ Зесса. «Не то пыльцы ядовитые наглотаетесь, мася с вами потом!» Долгоноги, видимо, знали опасную привычку грибов и осторожно обходили маслянисто-блестящее вздутие. А вот кое-кто не уберегся. Справа из-за деревьев донеслось «Кок!». Давид успел заметить, как под весом урума проваливается шляпка шаровидного гриба. В следующую секунду раздался хлопок, и туча мельчайшей коричневой пыли всклубилась фугасом. «Вот зараза, ходу!» Трапперы прибавили прыти долгоногом доте и сами торопились уйти от душливого облака. «Я однажды вдохнул эту гадость», — поделился опытом зок «Неделю глотать не мог». «Все горло в волдырях болит, а в груди будто и кто дерёт тебя когтями по-живому». Давид ехал и оглядывался. В лесу стояла полная тишина, если не считать глухого тюпания копыт. И это казалось зловещим, взводило нервы. Поэтому, когда вдали за деревьями поднялся тоскливый жуткий вой, Виштальский вздрогнул. «Это еще что за хрень?» «Панцирники», — ответил знанием дела Зесс. «Если повстречаешь одного, не бойся». Если их двое, не упускай парочку из виду. А если соберется трое, все, это уже стая. Пока не перебьешь, не отвяжутся. Нас тут полста человек, — вступил в разговор Лос. Да хоть полтыщи. Если панцирников наберется хотя бы с десяток, они нападут на нас обязательно. У них страха нет. Бронированные твари величиной с волка или кабана показались на краю обширной полянки, где было непривычно светло, хотя небо уже налилось темно-розовым. Близился вечер. Каждую тварь сковывал панцирь из роговых пластинок. Он покрывал спину, бока и верх головы. Большой сплюснутый башки с широкой лягушачьей пастью. Тонкие лапы состояли из костей суставов, жил и темной блестящей кожи, неприятно походя на ноги звериного скелета. Панцерных бестий было пятеро или шестеро. Они безмолвно стояли в тени деревьев, смотрели на людей и не шевелились. Только пасти раззевали, словно демонстрируя дуги острейших зубов. «Будто капканы носааха», — пробормотал зок «Если кинуться», — тихо сказал незнакомый дэвиду траппер с ожогом на левой щеке. «Стреляйте в пасть, спину не пробьешь». Неожиданно один из панцирников бросился на людей. Он бежал ровно по прямой, и на его дороге оказался Давид. «И как ему в пасть бить?» — мелькнуло у Вистальского, когда он свою дурацкую плоскую головешку опустил к самой земле. Зог заорал, выхватывая арбалет. Звонко тренькнуло от тетива. «Мимо!» И тут не сплоховал долгоног, оседланный Давидом. Яростно фыркая, скакун поднялся на дыбки и опустил передние ноги на спину подбегавшему панцирнику, придавливая его к земле. Тот крякнул. Сквозь шум и гам явственно пробился хруст, словно разделывали гигантского рака. Разошедшийся долгонок снова взвился и опять обрушил удар копыт на распластанного хищника. Но тому хватило и одного раза. «Повезло тебе!» — крикнул зок «Степная порода! Крак и нету!» «Да уж!» — пробормотал растерянный Дэвид. Воинственно фыркая, долгонок припустил с места в карьер. Пятеро панцирников провожали его взглядами. Они так и не двинулись с места. Ближе к вечеру лес стал редеть. Огромные растения, не очень толстые, но длины чрезвычайной, лежали в повалку, корнями в одну сторону, хлыстом ствола в другую, как на месте падения тунгусского метеорита. Самые прочные из деревьев сломались посередине и торчали столбами и обрубками. Зато маховище заняли все место под солнцем, вымахивая по колено, поёрв вверх и подесок, молоденькие деревца с овальными листьями опахалами. Пришли, — сказал Ззе голосом чужим и напряженным. Станем здесь лагерем, на ночь глядя идти опасно. «Да чего там?» – проворчал кто-то. «А ты представь», – резко сказал Зесс, – «что ты впервые в жизни вышел к болоту, и никогда раньше не видел его. Тот, кто знает, пройдет по болотине, не замочив ног, а ты потонешь в первой же топе». «Там что, болото?» – удивился тот же голос. «Там хуже». Вскоре возвышенное место близ леса было обжито. Разгорелись костры, а дежурные разложили вокруг становища сухие листья. Никто не пройдет незамеченным. Наступит и обязательно хрустнет. Усталые люди, кое-как утолив голод сухариками и водой из фляжек, заворачивались в одеяло и укладывались спать. На мхах было мягко лежать. Багровое закатное небо истекло кровью и почернело. Запеклось. Был тот час, когда ни одна из лун Моран им еще не взошла. И только звёзды освещали землю. Давид прилёг с краю. Тёмное пространство впереди, где и была цель похода, открывалось ему целиком. Странно, но горизонт был светел. Чётко оконтуривая гряду холмов. На их чёрном фоне медленно двигалась цепочка огоньков. Они мерцали, словно раздуваемые ветром, и больше всего напоминали шествие факельщиков. «Очень плохое место», — сказал за спиной Давида Зесс. Злое место. Когда творцы покинули маран им пришли чужие, желая забрать весь мир себе. Не получилось. Сгинули чужие. Их выгнали? Кто? Не знаю. Уж очень давно это было. Ладно, Давида, спи. Завтра рано вставать. Рано утром Давид проснулся словно от крика, но никто не кричал. Тишина стояла над лагерем. Рано утром Давид проснулся словно от крика, но никто не кричал. Тишина стояла над лагерем. У погасших костров дремали часовые. Редкий туман стелился пеленой, из него, как из снега, торчали обрубки деревьев. Виштальский живо оделся, обулся и скатал одеяло. Было свежо, начинался рассвет. Не совсем так. Вставала заря, лиловая, и не на востоке, а на севере. Фиолетовые сполохи разгорались над холмами, освещая склоны всеми оттенками сиреневого, а промоины затягивая черными тенями. «Джанк», — пробормотал Давид. «Джанки и на Земле встречались, но были очень старыми. Их только по приборам можно было найти. Зато на других планетах отыскивали свежие аномалии. Джанк по-английски означает «свалка мусора». У первых колонистов внешних миров тоже хватало таких валили в кучу отжившую свою кибертехнику и отработанную органику. Бытовые отходы, все что не попадя. А потом стыдливо рекультивировали испоганенный уголок природы. Чужие не отставали от Хома. Выбрасывали лишнее, ненужное, вредное. Устраивали джанки. Самыми опасными считались джанки Таоте. Там даже почва структуру меняла, становясь то кристаллической, то аморфной. А уж помои оказывались для Хома просто убийственными радиоактивными и мутагенными. За все время обучения в Прометеуме Давид ни разу не побывал ни на одном из джанков, которых насчитывалось более 17 но кое-какие советы опытных товарищей помнил. «Подъем!» – проревел Зесс. «Умываемся, одеваемся и вперед!» Трапперы с ведунцами рассыпались цепью и начали движение. Давид шагал осторожно, высматривая любой малейший признак аномалии. «Смотреть в оба!» — проорал Зесс. Первому не повезло худому ведунцу по имени Мусс. Решив не обходить плоскую глыбу камня, он вскочил на нее, а потом спрыгнул. И пропал. Вякнул коротко, и... тишина. «Стой!» — заорал Вестальский. Но было уже поздно. Лихорадочно нашарив подгнивший сук, Давид наскоро обмотал его тряпкой и швырнул за плоскую глыбу. Сук упал в песок и словно и инеем брос Весь покрылся щетинистым пухом. Пух иней тут же стаял, усеивая сук капельками. А нет, сука уже не было. Растворился. Одна тряпочка осталась. Плащ муса. Охнул зок указывая на кучу тряпья. И... и все. Дальше трапперы пошли, водя перед собой палками. Опыт появился. Пару раз концы палок опушило. Их владельцы в ужасе откинули свои зонды и шарахнулись назад. Однако безопасных мест не находилось. А вот сюрпризов хватило всем. Видунцы Нос и карк угодили в неприметную низинку. И случилось несчастье. Накатило басистое гудение, весь воздух загудел, силуэты Носа и Карга затуманились от вибрации, поплыли, стали оседать кучами органического шлака, похожего на желе. «Может, хватит?» – спросил со злостью дэвид «Мы десяти шагов не прошли, а уже троих потеряли. Зесс, Лос, позвольте, я один схожу в разведку». Иначе мы тут положим половину, а то и все ляжем». Зес постоял, поглядывая то на остатки ведунцов, то на холмы, которые почти не приблизились, и махнул рукой. «Ступай!» — сказал он мрачно и пошутил через силу. но если помрешь назад, не возвращайся!» Виштальский молча кивнул и двинулся в путь. Рядом полупрозрачной тенью скользил Руум. «Шарик!» — велел Давид. «Ступай вперед!» «Кок!» «Траперы, ведунцы, по одному за мной, по следам, и помните, шаг влево, шаг вправо, смерть!» Руум двинулся перед Виштальским. Он аккуратно обошел газон из зелененькой, словно подстриженной травки, над которой дрожал воздух. Но веяло не жаром, а холодом, и неожиданно шагнул на поверхность обширной лужи. Вода даже не шелохнулась, на ней проявились неглубокие вмятины. Следы Руума. Подняв камешек, Давид докинул его до берега лужи. Земля поглотила камень, булькнула, подняв фонтанчик пыли, и пошла волнами, словно была не твердым телом, а жидкостью. Посуху — Аки по суху! — пробормотал младший командор, ступая на лужу. Вода под ним не колыхалась и не прогибалась, а овальные следы сапог медленно затягивались. — Кок! — подбодрил Давида Рум. И крепка была вера его. Зыбкая тень, упавшая слева, заставила Давида резко повернуться. К нему приближался странный зверь, длиной метра четыре, смахивающий на велоцераптора. Динозавровская головище была утыкана шипами, хвост тоже в крючьях, как булава. Зверь шагал тяжело, выворачивая лапы, и острые серповидные когти взрывали сухую глину, как блок культиваторов. Отворилась зубастая пасть, вытянутой вперед нижней челюстью, и колыхнулся к горловой мешок. Зверь будто сглотнул. «Проголодался, видолага?» – громко сказал Виштальский. Зверь задержал, пошел волнами, как отражение в воде, расслоился и пропал. Это был мнимон. Сперва ксенологи клялись и божились, что мнимоны- это наведенная память. Шуточки подсознания. Однако стереофотографии странных психообразований выходили четкими. Вот и этот глюкозавр. Дунешь на него, и рассеялся мнемон как сон, как утренний туман. Вот только следы когтей остались. Что хочешь, то и думай. Проведя Давида неглубоким оврагом, Рум выбрался в промоину, заставленную глыбами черного камня. — Куок! — предупредил Рум. Из скального обломка вдруг вытянулся ослепительно сияющий стержень, весь ломанный, будто погнутый в коленцах. Он плавно ветвился, пронизывая воздух и рождая дрожащий гул. Огненный зигзаг уткнулся в соседнюю глыбу, вырывая ямку в расплавленной породе. Потянуло озоном. «Экие тут молнии неторопливые», — подумал Давид. Но трогать разряд пальцем все же поостерегся. «Куок!» Новый пламенный росток пробился на макушке глыбы, и Руум быстренько перебежал опасный промежуток. Виштальский, зачем-то пригибаясь, бросился следом. «Остальные камни не метали перуны» хотя рождали интересную оптическую иллюзию. Шарик топал к холмам. А Давиду казалось, что Руум резко забирает вправо. Но кончились скалы, и чудица перестала. Зато Руум присел вдруг на землю и заверещал «Куок! Куок! Куок!». Не раздумывая, Давид упал на грунт пластом. Тут же сверху на него навалилось что-то мягкое, но тяжелое, причем вес прибавлялся и прибавлялся. Сам воздух загустел и сдавил тело так, что не вздохнуть, не охнуть. Виштальский боялся открывать рот, хотя легкие разрывались, требуя кислорода. «Куок!» – донеслось до него глухо, как через вату. Давид напрягся, продавил рукой неподатливый воздух, уперся и отжался. Впечатление было такое, будто он лежал под кроватью и теперь поднимал спиною тяжелое ложе вместе со спящими. «Дышать! Дышать!» Виштальский разлепил глаза, открыл рот, студенный в воздух потек в гортань, забивая ее, как вязкая смола. Давид подавился и закашлялся, и в этот момент тяжесть и вязкость пропали. Напряженные мышцы толкнули галактиста вперед, и он растянулся, уткнувшись щекой в камешке на песке. «Великий космос! Какое же это удовольствие! Дышать!» Рум пробежал вперед, вернулся к Давиду, опять рванулся прочь. И тут из голосовой щели Рума, вечно куоковший, раздался монотонный механический голос. «Выборность отсутствия, необходимость спасения!» «Пятьдесят больше одного. Прохождение индивидуума – гибельность. Прохождение коллектива – жизненность». «Тебя что?» – спросил Дэвид, не слишком поражаясь тому, что след разговорился «На подвиги потянуло». «Выборность – отсутствие», – повторил Шарик. «Прощание». И Рум бросился вперед, где в воздухе словно реяла светящаяся сетка, как отражение плещущей воды на борту речного трамвайчика. И что-то огнистое мерцало на заднем плане, кривилось, плясало, отбрасывая слабые зайчики на траву. Стой, шарик. Но было уже поздно. Силуэт шарика заколыхался, расслоился и пропал. Тут же растаяли танцующие сеточки. У него мерцание, погасли вспыхи. Давид поднялся и шатаясь двинулся вперед. Вот и холмы. С безразличием осужденного на казнь он перевалил гряду и спустился на свалку чужих. Красные пески, наметенные ветром в невысокие барханчики, уходили волнами к мутному горизонту. Из песка высовывались скособоченные кубы, сколотые верхушки пирамид и конусов, снопы тонких гнутых прутьев, цилиндры, здорово смахивающие на пни, шары, отблескивающие медным глянцем. Больше всего этот сюрреалистический пейзаж смахивал на кладбище ксенологи уговорились называть ядро джанка гипоцентром это было что-то вроде глаза бури безопасное место в кольце ловушек и убийственных сюрпризов в гипоцентре джанк терял свои зловещие свойства активное здесь распалось несовместимое с жизнью раствосалось нейтрализовалось разредилось обернувшись виштальский проследил за чередой траперов и ведунцов влёкших долгоногов в поводу Картина спасения его не тронула. Испытывая полное безразличие, даже отвращение ко всему, Давид спустился с холма и плюхнулся на теплый песок. Беженцы прибывали. Они молча приближались, неуверенно топчась и переглядываясь. «Твой маленький друг погиб не зря», — проговорил Лос. «Благодаря ему живы все мы». Давид безучастно кивнул. «Каратели уже на опушке запретного леса», — добавил Зесс. «Рыцари идут следом». Виштальский снова кивнул. «О, творцы!» — молитвенно сложил ладони пожилой потлатый траппер и выдохнул. «Сбывается пророчество». «Какое еще пророчество?» — разлепил губы Давид. «Ибо сказанно...» — заговорил траппер нараспев и продолжил с особым выражением. Придут времена тяжкие и несносные человеку, и станет добро злом, а свет тьмой. Свободные превратятся в рыбов, а повелители утратят власть. Но явится чужой, хранимый творцами, и станет своим, и даст волю невольникам, и накажет неправедных, и вознесет закон выше венца царского. — И это все обо мне? — усмехнулся Давид. — А не ты или тот чужак? — пробосил бородатый траппер, молчавший до этого который приручил домовика-творцов. Чего не удавалось никому из нас за века? И не домовик ли хранил тебя, отведя все заклятия злых мест?» «Он это он!» — заволновался потлатый. «Все сходится. Что было речено триста лет назад наимудрейшим братом Алласом Нокли, то ныне явлено. Братья, радость-то какая!» Трапперы сильно оживились. Счастливые улыбки разделяли усы и бороды. «Вот только не надо меня в вожди и спасители записывать, ладно?» сердито сказал Виштальский. «Тот я или не тот, неизвестно, да и неважно, Но одно я знаю точно. Даром счастья никому не дается, за него драться надо. Так что не надейтесь волю бесплатно получить. Не ждите, пока я за вас справедливости добиваться стану. Так не бывает. Я и помогать вам запросто так не собираюсь. Помогу тем, кто сам хочет лучшей жизни и для того жил рвет» надсаживается, старается во всю силу. Но прежде мне разобраться надо, что вообще происходит. Понять, кто друг, а кто враг. Вопросы есть? Вопросов нет.